Глава седьмая. Добыча. Дожди зарядили день за днем, и мышата уже позабыли, когда последний раз видели солнце. Вот и сегодня погода стояла какая-то снурая, как сказал Никанор. Хорошо, хоть не поливает, улыбнулся там, выбравшись из норы. Но это пока, мрачно заметил Никанор, оглядывая горизонт. Тогда давай на песке под сосной играть, в этих чудовищ. Это и с нарой рядом. «И лапы не замочим, а?» «Можно и в чудовище!» — проворчал Никанор. Он всегда хандрил вместе с погодой. Они отбежали к забору, туда, где дядя Матвей давно-давно посадил маленькую сосенку. Теперь она превратилась в целую соснищу с поляной из мягких сухих иголочек и множеством горок и норок, нарытых мышатами в мягком песке. Правда, под густой сосновой кроной было темновато, но, может, оно и к лучшему. Здесь мышата вели... Прыгучие и чудовищные игры. В прыгучие играли так. Один забирался в норку, а другой гулял под сосной, будто ничего не замечая. Водящий вдруг выпрыгивал в совершенно неожиданном месте и ловил гулявшего. Если гулявший ускользал, спрятавшись в ближайшей норе, то сам становился охотником. Чудовищная игра была самая любимая. У сосны мышата вырыли большую нору, а вокруг получилась гора песка и хвои. Жертва садилась в самом низу под горку, а чудовище, спрятавшись в норе, возглашало оттуда диким голосом три свои приметы. Если жертва угадывала зверя, тот выскакивал из норы, но можно было еще убежать. А если не угадывала, несчастный делал три шага к норе. С каждым разом спастись было все сложнее. Игра получалась жутко азартная а жребию водил там. Он влез в нору и возгласил. «Ну что, готов?» «Ага», — пискнул Никанор. «Я серый, хвостатый, лазучий. Кто я? Кот?» «Ничего подобного. Три шага вперед». Никанор понуро посеменил к норе. «Так, еще я юркий, быстрый, и у меня есть оскал». — Лис, — уверенно взвизгнул Никанор, — три шага вперед, — приказал там. — А еще я хитрый и крошечный. — Таких чудовищ не бывает, — возмутился Никанор. — Бывает! Я мышь! — завопил там и со страшным ревом налетел на брата. Пошла веселая возня. Наконец мышата вдоволь накатались по сосновой подстилке и теперь сидели и выбирали друг у друга иголки из шортки. Никанор заметил. «Но мы же не чудовище». «Почему?» — спросил там. «Мы добрые, и нас никто не боится». «Но ведь кое на кого папа охотится». «Охотился», — грустно поправил брата Никанор. «Теперь, после твоего уговора с батоном, он ни кофты ни одной не принес, ни свитера не притащил. Что, не заметил?» «Заметил», — вздохнул там. Они, небось, только в Матвеевом доме обитают. Ты хоть раз кофту на прогулке видал? Или свитер? То-то оно. Мышата сидели, обхватив лапами коленки, и грустно молчали. Закрапал дождик. Начинается, буркнул Никанор. Вдруг от Матвеева дома донесся звучный хозяйский голос Марии Ивановны. Матвей, опять туч заходит. Ты давай иди белье сымай. «Все снимать, что ли?» — спросил Матвей, медленно таща корзину по лужайке. Он шел как раз в сторону мышат. Белевая веревка была натянута ровно между сосной и Матвеевым домом. «Просто не то с пододеяльниками сымай, они уж сухие. А свитер твой, пущай еще пополощется. Он и так мыльный, не отожмешь его никак, большущий». «Свитер», — хором прошептали мышата и переглянулись а потом уставились на желтую штуковину, болтавшуюся на веревке. «А он, Марья Ивановна, от дождя от не растянется пуще прежнего?» — спросил Матвей, упихивая в корзину под одеяльники с простынями. «Да куда ж ему еще растянуться?» — рассмеялась Марья Ивановна. «Он и так на тебе, вроде пальто». Собрав белье, дядя Матвей быстро прошлепал ботами обратно к избе и как раз вовремя. Только он ушел, ливануло по-страшному. Свитер одиноко болтался под струями дождя. Мышата подобрались ближе и разглядывали его из-под лопуха. Малохольный он какой-то, заметил там. Может, больной? Был бы больной, они бы его в избу унесли согревать, а его слыхал, полоскаться оставили. Купаться вроде. Дунул ветер, и свитер замахал длинными рукавами. Вон! Лапами, Машет, а ты, говоришь, больной. Лапища одна, с нашу нору, восхищенно шептал Никонор. Тут ветер стих, и свитер вяло свесил рукава. Притворяется, видно, заметил нас, шепнул Никонор. Слушай, Никанор, а он же к веревке-то прищепками пристегнут. Как собака к будке, понимаешь? Он сам с нее слезть не сможет. Так чего же убояться? бояться? И там. Решительно вылез из-под лопуха. «Здорово, свитер!» — сказал он, задрав голову. Тот молчал. Никанор осторожно подошел и сказал «Здрасте». Свитер не ответил. «Слушай», — зашептал Никанор на ухо брату, «у него ног совсем нет. Как же он ходит?» «А он ползает, наверное», — предположил там. Мышата обошли свитер кругом и обомлели. С одной-то стороны он был жёлтый, зато по всей другой расшит коричневыми лосями. «Вот точь-в-точь -точь такой у синего леса живёт», — сказал там. «А вы мне не верили», — пихнул он брата. «Ну, извини, мы ж таких не видали». И тут, там, как всегда в момент вдохновения, яростно затеребил левое ухо. «Слушай, а давай на него нападем. Ого, какая добыча будет! И в лося моего поверят». «Ты что, мы такая милюзга, на такой свитерище?» «Да он заснул, кажется, смотри, он болтается. А мы веревку перегрызем, а как он в траву плюхнется, тут мы его и схватим сонного. Метод неожиданности называется, мне папа рассказывал». «Только, чер на сосну полезешь ты», — сказал Никанор, потупившись. «Да уже лезу», — сказал там, выглядывая из сосновой хвои. Он очень спешил. «Не передумала бы Мария Ивановна!» Крутилось у него в голове. «Дождь-то все льет и льет!» Добравшись до веревочного узла, там понял, что никак его не перекусишь. Намотано было плотно и путано. Тогда он уцепился всеми четырьмя лапками за веревку и стал спускаться в сторону свитера, как канатоходец. На полпути обнаружилась подгнившая прядь. Вот здесь там и начал грызть. Он в несколько укусов расправился с веревкой и вместе с ней и свитером полетел в мокрую траву. Отряхнувшись и оглядевшись, там увидел, что добыча лежит, распластавшись на траве, и не шевелится. Никанора видно не было. «Никанор, ты где?» — позвал там. «Под ним!» — раздался голос из-под свитера. «Действительно, под свитером происходило странное шевеление. Там кто-то ползал» и даже подпрыгивал. «Слушай, Никанор», — сказал там, смело шагая по желтой шерсти, «он теперь вообще не опасный. Он от падения сознания потерял». «А где его край? Куда мне ползти-то?» «А вот как полз, так и ползи. Можешь не спешить. Теперь все равно он не скоро очухается». Никанор добрался до горловины и высунулся наружу. «Ну, и что теперь?» — спросил он с надеждой, глядя на брата. Там серьезно расхаживал по свитеру, считал шаги и загибал пальцы на лапах. Папе в гостиное гнездо ковер нужен? Нужен. Мамочке пушистую подушку? Бесспорно. Ну и нам хоть по маленькой подушечке с лосиками, а? Мы же заслужили. Это скок ж будет, ахнул Никанор. Это один большущий кусман, один кусок и два кусочечка. Всего четыре. «А вдруг он очнется, когда мы вгрызаться станем?» — встревожился Никанор. «Я его уже несколько раз кусал, пока разметку делал. Он то ли сдох, то ли в глубоком обмороке». «Вот только Мария Ивановна не очнулась бы», — с тревогой подумал там, но вслух ничего не сказал. Мыши приступили к разделке свитера. Там все так рассчитал, что дело пошло быстро, и папин ковер они выгрызли в пять минут. Мамина подушка тоже была почти готова, когда вдруг дождь перестал. Мышата обрадовались. А зря. «Матвей, иди свитер сымай! Дождь поубыл!» раздалось с крыльца. «Сейчас, Марья Ивановна, так боты надену. О, слягть, какую поразвезло!» Мышата судорожно догрызали мамин кусок. В траве уже были слышны шлёпы и хлюпы Матвеевых бот. «Бежим!» В ужасе пищал Никонор, сворачивая куски свитера. Ну слушай, хоть одну подушечку мы заслужили!» Отплевываясь нитками, яростно вгрызался в свитер, отчаянный там. Он выхватил последний кусочек как раз тогда, когда над ним раздался густой бас дяди Матвея. «Марь Ванна! А, Марьвана, А ты куда веревку-то перецепила? Тут ни веревки, ни свитера не наблюдается!» Мышата опрометью бросились под лист лопуха, и еле успели втащить за собой тяжеленные тюки. Теперь они сидели в крапиве у забора, обхватив свое мокрое сокровище, и тряслись от холода. Поохотились на славу, пытался взбодрить брата там. Да уж, только теперь так и будем. Чапать по крапиве до самого вишневого сада. полужайки то с таким сокровищем не погуляешь. Мышата взвалили на плечи мокрые тюки, и попискивая от жгучих крапивных уколов, двинулись вдоль забора. Из-под сосны доносился удивленный бас дяди Матвея. «Не как звери тут какие лютовали, не иначе коршуны. И веревку порвали, и свитер в клочья. Первый раз такой беспредел у нас в деревне наблюдаю». Потом к нему добавился задорный голос Марии Ивановны. «Да какие что коршуны? Харки его с заброшенного участка себе на зиму твой свитер порастащили». Будут их дети в твоих лосях нежиться в морозы. Да и пущай нежиться, они ж дети. Тебе одно раз дети, так пущай. А свитер? А дети? Они еще долго ласково припирались про свитер и мерзнущих детей. А в это время там с Никанором мокрые счастливые ввалились в гостиное гнездо. Нас не ругать, мы с добычей, мы свитер поймали. С лосями! кричали они на перебой. Так свитер или лосей? Спросила мама, выглянув из кладовки. Мы поймали. Все! выдохнули мышата. Когда вечером мышата были обсушены, накормлены, а добыча разобрана, расчесана и распределена по местам, вся семья сидела в гостиной и пила шиповниковый компот. Я должен отметить? Нет. Я обязан отметить. Что сегодня произошло и пахальное событие, сказал папа. Мои дети сегодня стали охотниками. И как истинные охотники, вы должны получить звание. Это, Это как? как? Хором спросили мышата. Ну, у папы, гордо улыбнувшись, сказала мама, есть звание мыш, который сам, потому что он сам нашел этот сад и меня, и построил наш дом. Вот закончила она смущенно. Тогда можно я буду Никанор, который Дзынь. Ну, из-за музыки. Можно, щедро махнул лапой папа. А ты, спросил он Тама. Там думал, думал, думал, а потом тихо сказал: "Пап, а можно я буду мышонок, который там?" Ну что с тобой делать? вздохнул папа. Будешь мышонок, который там. Зато теперь вы оба мышки, которые вон там, сказала мама и лапой показала в сторону детского гнезда. Мышата лежали в детском гнезде, с обеих сторон прижавшись к желтой подушке с лосиком. У них даже не было сил на разговоры. Они просто сонно сопели и иногда устало Вздыхали.